Глава 15. Гран был облачен в стальной панцирь, длинную до колен кольчугу и круглый шлем с высоким шипастым гребнем, сверкавшим в лучах заходящего солнца. В мускулистых руках он держал тяжелый боевой каменный молот на железной рукояти, поднять который было бы под силу разве что двоим. Предводитель пиратов был великаном, около семи футов ростом, могучий как утес, с уродливым, приплюснутым лицом и кривыми зубами. Остальные воины были помимо молотов, вооружены также дубинами, огромными палицами и широкими кривыми мечами. Многие несли на спинах круглые, окованные железными полосами щиты. Лучников и арбалетчиков было мало, они выстроились в ряд позади наступавшей армии и посылали тучи длинных толстых стрел над головами своих товарищей, засыпая укрепления лесовиков смертоносными жалами, пробивавшими практически любой панцирь. Поэтому жители туманного бора предпочитали до поры до времени оставаться под защитой засек и подпускать врагов поближе. Их стрелки были наготове, но не торопились. Каждый из них давно выбрал себе цели и ждал удобного момента. Пираты приближались постепенно рассеиваясь, чтобы затруднить противнику стрельбу, но лесовики только усмехнулись столь наивному маневру. Они ждали, когда появится основная сила вражеской армии, наездники на змеях. Вперед, говнюки!" завопил Грангнех, оборачиваясь к своим воинам. Порвем этих маменькиных сынков клочья!" Пираты перешли на бег, они приближались подобно сверкающей лавине. Лесовики натянули луки и подняли арбалеты. Ударили спущенные тетивы, воздух загудел роем смертоносных стрел, взвившихся вверх и на миг затмивших солнце. Затем они обрушились вниз, и бегущие пираты начали спотыкаясь, падать под ноги товарищем. Строй кое где смешался, но армия не задержалась ни на секунду. Немного воинств Пустоши могло похвастаться такой дисциплиной и подобным боевым духом. А ведь когда-то пираты начинали как обычная банда беззаконников, у них даже кораблей не было. Смотрите, Донбаль указал в сторону горизонта, где из-за скал показались длинные темно-зеленые, покрытые блестящей чешуей шеи, увенчанные узкими и плоскими головами морских ящеров. На лбу у каждого имелось подобие кожаного мешка, натянутого на деревянный каркас и обшитого металлическими пластинами. В них сидели погонщики и лучники. Первые держали в руках длинные железные анкасы, украшенные красными и желтыми флажками, а также конскими гривами, подцепляя на голове змеив чешуйки то с одной, то с другой стороны. Они заставляли ящеров делать то, что им было нужно, а именно направляли ужасных тварей к туманному бору. Ремдел приказал готовиться к рукопашному бою и заряжать катапульты. На расчищенной специально для смертоносных машин поляне стояло 43 метательных приспособления разной мощности. Большая часть была новоделами, выполненными по образцам и чертежам вывезенным из древних музеев, рядом грудами и штабелями лежали камни и брёвна с заточенными сучими. Лесовики поднимали их при помощи блоков, закрепленных на деревьях, и погружали в огромные чаши катапульт. Когда все орудия были заряжены, по команде Рэмдела бомбардиры потянули рычаги, и машины, вздрогнув, послали в небо свои снаряды. Заметив их, пираты бросились в рассыпную, не меняя при этом общего движения. Вперёд, в атаку. Они были полны решимости уничтожить врагов. Однако камни и бревна все равно находили себе жертв и плющили броню, ломали ребра, спины, ноги, отрывали головы, вбивали в землю тела. Несколько метких выстрелов рассеяли ряды вражеских лучников, и те разбежались, освобождая место наездникам на змеях. Ящеры двигались медленно. Короткие, не приспособленные для долгих переходов по суше, лапы поднимались и опускались на землю так, словно твари вступали на поморскому дну. Приплюснутые тела, украшенные тремя короткими гребнями шипов, почти волочились по траве, а массивные хвосты, похожие на гигантские гибкие плавники, сбивали деревья. Наездники покачивались на головах, покрикивая что-то, видимо, согласуя свои действия. Несколько выпущенных катапультами камней ударились о тела ящеров, те покачнулись и заревели от боли. Их головы описывали в воздухе круги, и погонщикам едва удавалось вернуть контроль над чудовищными подопечными. Рамдал обернулся и долгим взглядом посмотрел на Рокбелда, стоявшего с Найкдаром в руке во главе большого отряда лесовиков которые должны были вбить клин в армию противника и таким образом разрезать ее на две половины. Уже скоро, спросил Рокбальд, заметив взгляд Рэмдла. Да, они близко. Приготовьтесь. Мы готовы, ответил Рокбальд, надевая свободной рукой высокий остроконечный шлем, забрало которого было сделано в виде волчьей морды. Он нашел его в дворца куда спустился, чтобы вооружиться и облачиться в доспехи. Лохмач пытался увязаться за ним, но он поручил его заботам Корвейна, оставшегося с королевой, одного из немногих, кто должен был следить за тем, чтобы Эльдор был готов к осаде. Рокбит чувствовал знакомое, но уже почти забытое за последние годы возбуждение, всегда охватывавшее его перед боем, по всем членам будто разливался огонь вызывая ощущение, которое правильнее всего было бы назвать томлением, Рокбальду нравилось это чувство. Он словно стал моложе и сильнее. Он широко улыбнулся под причудливым шлемом, пора вспомнить старое доброе время, когда он был воином, а не бродягой. Конница Туманного Бора дожидала своего часа под прикрытием деревьев. Закованные в доспехи воины и почти столь же неуязвимые кони, страшная сила, всегда сметавшая пиратов как деревянных марионеток, должны были возглавить контрнаступление. Ими командовал Кольмер, облаченный в зеленые доспехи с носечкой. Его шлем был сделан в виде конской головы, а в руках он держал квадратный щит и двуручный меч, утяжеленный специально для войны с хорошо защищенными солдатами. Его лошадь, помимо лад, покрывала фиолетовая длинная попона, расшитая изображениями раскидистого дерева, а на лбу животного колыхался того же цвета, султан из перьев неизвестный рогболь птицы. Пираты нахлынули на засеку, карабкаясь по торчавшим во все стороны веткам, стараясь перебраться через ограждение. Упор ударили стрелы лесовиков. Враги падали, не успев даже осознать, что умирают. Раздалась команда. Десятки защитников туманного Бора налетели на ворота, и часть засеки вздрогнула, медленно раздвинулась. тотчас Колмер воздел над головой меч и тронул поводья. Его конь устремился в образовавшийся проем, остальные рыцари двинулись за ним, ощерившись длинными железными копьями. Навстречу встречу тотчас бросились пираты, но замедлили бег увидев, что на них катится волна закованных в броню рыцарей, они встретились с лесовиками, словно столкнулись два утеса. Грохот железа, крики раненых и конское ржание заглушили все остальные звуки. Пираты ломали животным ноги своими чудовищными молотами. Лесовики с разгона пронзали врагов копьями насквозь, сносили уродливые головы длинными мечами. Все смешалось на какое-то время. А затем конница двинулась дальше, оставляя после себя десятки распластанных тел. Всадники выехали в проем и начали прорубаться сквозь неприятельские ряды. Тем временем на остальных участках укреплений шли не менее ожесточенные бои. Многим пиратам удалось забраться на поваленные деревья, и теперь они сражались с лесовиками. Звон мечей, гудение стрел и воинственные крики наполняли воздух ужасным шумом. Многие защитники Туманного Бора были повреждены, других с ног до головы покрывала кровь врагов, своя собственная тоже. Лесовики были подвижней и искусней своих противников, они легко уходили от удара, но отступали перед грубой силой, а ее становилось все больше. Подтянулись задние ряды, и вражеская армия нахлынула над засеку, кое-где перекатилась через нее, и бои завязались уже за укреплениями. Рокбальд со своими мечниками двинулся вслед за конницей. Его отряд прошел по трупам и ударил по противнику справа и слева. Рыцари разрезали, как и планировалось, неприятельскую армию пополам, заставляя ее рассеивать силы. Замелькали клинки, звонко застучали боевые молоты, раздались стоны и хрипы умирающих. Мало кто испускал дух молча, как среди пиратов, так и среди лесовиков. Рокбельт оказался в первых рядах. Он поднял фламберг и почувствовал, как Через руку в него вливаются дополнительные силы. Меч питал его, наполняя энергией. Он звал на бой, требовал крови. Рокболт увидел перед собой перекошенное от ярости лицо пирата и сделал короткий замах, опустил на его панцирь. Клинок со звоном отскочил, гневно вспыхнул и загудел. Пират усмехнулся, поднимая огромный молот. Рокбольд среагировал мгновенно. Волнистый клинок сверкнул, подобном молнии, и погрузился в глазницу врага. Тот взвыл и дернулся, но клинок засел плотно, и Рокбальд был вынужден податься следом. Лезвие вспыхнуло алым огнем, по нему пробежала радуга, а затем пират с тихим стоном осел на землю. В тот же миг клинок легко выскользнул из глазницы, кровь на нем вспыхнула и исчезла, а Рокбольд ощутил новый прилив энергии. В его сердце зажглась ненависть. Он обвел глазами ряды пиратов, сражавшихся с лесовиками, и остановил взгляд на двух приближавшихся к нему врагах. Шаг вперед, уход влево, Найгда описывает широкую дугу, из рассеченного горла пирата хлещет кровь, её алый шлейф тянется за лезвием, словно не будучи в силах с ним расстаться. И еще удары и другой пират валится на землю, закатив глаза и роняя секиру. Фламберг гудит от наслаждения. Он впитывает в себя жизни врагов, словно поглощая их души. Рокбель да ярость. Перед глазами встает красная пелена, голова слегка кружится, он опьянен жаждой крови. Лесовики рядом с ним сражаются размеренно и точно, убивают и умирают спокойно, принимая гибель и победу как дар судьбы. Рокбальд, неистово прорубается сквозь стальные ряды, Найгдар словно сам находит дорогу к незащищенным щелям в броне пиратов и повергает их на землю, выпуская реки крови. Рокбальд уже покрыт ею с ног до головы. Его доспехи блестят, а лицо побурело от засохших и смешанных с потом разводов. Пираты начинают строиться его. На их лицах виден страх. Но в толчье боя им негде укрыться, и вынужденные сражаться, они умирают, падая один за другим, подобно траве, ложащейся под взмахами косы. Лесовики, не выдержав, издали победный клич. Туманный бор, слава Эльдору!» Его подхватили другие воины, и эти слова пролетели над засекой. ряды пиратов дрогнули и отхлынули от укреплений. Но в это время подоспели наездники на змеях. Ящеры опустили головы и ударили лбами в поваленные деревья. Стволы затрещали, и заграждения кое-где развалились. Воодушевлённые успехом пираты перешли в наступление. В ответ дружно ударили катапульты лесовиков. Пущенные с такого близкого расстояния камни летели почти горизонтально. Вот один из особенно крупных валунов ударил чудовище в длинную шею. Узкая голова мотнулась, погонщик едва не вылетел из кожаной люльки. Рокбольд наблюдал за этим, поставив ногу на очередного поверженного врага. У него появилась идея, и он начал пробиваться к ящеру. "Куда ты?" окликнул его горцевавший неподалеку Колмер. "Хочу укоротить этой ящерице ноги", ответил Рокбольд, не останавливаясь. Подожди, болван, крикнул Кольмер. но видя, что Рокбольд его не слушает, поворотил коня и устремился за ним. Вдвоем они пробились к морскому змею, вокруг которого было свободное пространство. Пираты боялись быть раздавленными его могучими кактистыми лапами. Рядом с одной из них Рокбольд остановился и перевел дух. "Зачем?" Кольмер осадил коня рядом с ним. "Ты ничего не добьешься. Он слишком велик." — Нанесенная тобой рана будет не опаснее царапины. Не отвечая, Рокбальд замахнулся и погрузил фламберг в чешуйчатую плоть. Брызнула жидкая прозрачная кровь. Резкий запах ударил в ноздри. Ящер отдернул лапу и поджал пальцы. Берегись! — Кольмер указал мечом вверх. Рокбальд поднял голову и увидел, как на него стремительно падает разинутая пасть, усеянная длинными тонкими зубами. Он увернулся в последний миг и, словно повинуясь инстинкту, Ванзил нагдар в оказавшуюся перед его лицом челюсть. Фламберг вошел в плоть и засел в кости. Рокбальд оторвало от земли, и он взмыл в воздух, повиснув на своем клинке. Волны свирепой животной ярости захлестнули его. Сердце бешено стучало и рвалось из груди. Перед глазами потемнело, и Рокбальд потерял сознание. Глава 16. Липкая чернота постепенно начала редеть, словно ил продирался сквозь паутину тьмы. Впереди постепенно прояснялось пятнышко тусклого белого света. Внезапно некромант ощутил частые резкие удары по лицу. Кто-то хлестал его ладонью. Чернота вздрогнула и прояснилась. Он увидел размытый силуэт, склонившийся над ним. Удары прекратились. Эль несколько раз моргнул и смог различить скуластое лицо с раскосыми глазами, буквально сверлившими его. Это был тот самый охранник, которого легионер видел в приёмной. Телохранитель выпрямился и взял со стола фонарь. За его спиной Эль разглядел ещё двоих, с заряженными арбалетами. "Вставай", приказал охранник. Эл пошевелился. Кажется, ничего не было сломано, по крайней мере, он не ощущал повреждений. Давненько некромант не терял сознание. Должно быть, удар оказался очень уж силен. а может, в ловушке имелась и какая-то магия? "Живо!" прикрикнул охранник нетерпеливо. Эл перевернулся и, упершись в пол, поднялся. Он был без доспехов и без оружия, но не связанный. Что за глупость? Демонаборец окинул оценивающим взглядом противника. Он мог разобраться с ними прямо сейчас, но стоило ли? Наверняка его поведут на допрос, а к кому? Скорее всего, к тому, кто ему и был нужен. Эл поднял руку и ощупал голову. Кажется, в затылке имелась трещина. Что ж, это можно будет подлатать позже. Иди за мной, нетерпеливо приказал телохранитель, указав в дверь. Эл молча вышел вслед за ним из камеры, изобразив покачивание. Двое с арбалетами шли сзади. Троица даже не подозревала, с кем имеет дело, и это некроманту было на руку. Вначале они долго поднимались по витой лестнице, затем шли коридорами. Наконец легионер начал узнавать комнаты. Вот они пересекли приемную и вошли в коридор-ловушку. Эл невольно замедлил шаг. Но охранник спокойно двинулся по кровавой дорожке, и ему ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Телохранитель постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл её. Эль вошёл вслед за ним и очутился в почти пустой комнате, если не считать пылающего камина в углу и расстеленной в центре пола циновки. На нём, подогнув под себя ноги, сидел Джоу Янсо в белоснежном кимоно, расшитом красной нитью. Перед ним лежал в черных лакированных ножнах меч катана. На скуластом лице играла ироничная улыбка победителя. Чуть позади него стояла женщина. Она была блондинкой, и ей очень шло просторное голубое платье. Она обмахивалась круглым веером. Медоливидные глаза с холодным любопытством рассматривали пленника. Микота. Обратился к охраннику. Кто этот человек? Не знаю, господин, ответил телохранитель с поклоном. Как только он пришел в себя, мы сразу привели его сюда. Он ничего не говорил? Нет, господин. Хорошо. Все это время Янсок не сводил глаз Элла. Принесите его вещи. Один из охранников тотчас вышел. Итак, обратился Янсок к пленнику. Поговорим. Зачем ты пробрался в замок? Уж, конечно, не красть. Есть дома более доступные для любителей лёгкой наживы. Думаю, цель моего визита очевидна. Для тебя возможно. Итак, Янсо поднял брови. Я должен тебя убить, слегка пожав плечами, ответил Эл. вот так и ты так спокойно говоришь мне об этом. Почему бы и нет? Йенсо буквально впился глазами в лицо собеседника. Ироничная улыбка исчезла. Он нахмурился и хотел что-то сказать, но в этот момент вошёл охранник, принявший вещи Элла. Что у нас здесь? проговорил Йенсо, легко поднимая с ценówki. Доспехи, О, посечённые в боях. М -м, как я вижу, надо же, какие лёгкие. Что это за материал? Сам не знаешь? Так-так, меч с письменами, Костюм, видимо, для маскировки. Снаряжение, чтобы влезть на стену. Принесите стул для нашего гостя, распорядился вдруг Джоу. Думаю, он не привык сидеть на полу. Ты ведь не с островов, — добавил он скорее утвердительным тоном. Ты угадал, отозвался некромант, усаживаясь в кресло, которое принес из соседней комнаты один из охранников. Остальные остались стоять. Ну что. Поговорим серьёзно, спросил Джоу. Я иначе и не веду беседу, ответил Эл. Прекрасно. Кто тебя послал? Цумсар. Брови Джоу взметнулись вверх. Некоторое время он молча смотрел на Элла, потом проговорил: Почему тебя? В смысле? Ты ведь не с островов». Тем меньше подозрений. Вот Джоу усмехнулся. Получается, старый лис в тебе ошибся, чужеземец. Ты сдал его. Даже пытать не пришлось, хотя ты так выглядишь, словно вот-вот дуба дашь. Не уверен, что ты выдержал бы настоящий допрос. Сильно ударился, когда упал в ловушку, а? Своя шкура дороже. Эл развел руками. Ему нравилось играть с Джоу, считавшим, что пленник всецело в его руках. Усыпить длительность противника половина успеха. Иногда даже больше. Что верно, то верно. Джоу задумчиво покачал головой. А ты неплохо справлялся, надо сказать. Мои люди не могли обнаружить тебя, пока ты не провалился в коридоре. Неплохая ловушка, да? Ты ею так гордишься, сам придумал. Конечно. Джоу холодно улыбнулся в ответ. Кстати, твой предшественник оказался не так ловок, как ты. И что с ним стало? «Утонул. видимо, Цунсар не понадеялся на одного убийцу и послал двоих. А может, вас больше?" добавил Джоу, подавшись вперед. Его черные глаза буквально ощупывали лицо собеседника, словно стараясь не пропустить едва заметное движение мускулов, которое его выдало бы. "Не имею представления", честно ответил Некромант. "Я я первому услышал только от тебя". — Вероятно, так и есть, легко согласился Джоу. — Да, это и неважно. В любом случае Цумсар просчитался. Оба его посланника провалили задание. Кстати, много он тебе заплатил. Мне просто любопытно. Прилично, отозвался Эл. — Но как ты верно заметил, какое это имеет теперь значение? Да, потратить банты тебе не удастся. Похоже, Джоу не знал, что один из его капитанов пытался перевербовать убийцу своего начальника, или, возможно, ему не приходило в голову, что Эл и есть тот самый наемник. На какое-то время Джоу задумался. Эл тем временем откровенно изучал женщину. Та стояла чуть в стороне и казалось, скучала. Она была красива, но не здешней красотой, что блондинка забыла на островах. Послушай ты, Оглек заставил демоноборцев взглянуть на Джоу Янсо. Хочешь остаться в живых? Само собой. Что если я предложу тебе некоторую сумму за то, чтобы убить Цумсара? Он, конечно, какая важная птица, но его попытки прикончить меня должны быть наказаны. По крайней мере, будет назиданием другим. Тут впервые подала голос женщина. Ян, ты что, серьезно? Она удивлённо вскинула голову. Его нельзя отпускать. Если надо разобраться с сумсаром, поручи это мне. Обещаю, он не укроется. Успокойся, сяо-эй. Лёгким жестом Джоу заставил её умолкнуть. Я знаю, что делаю. Ну, так как, обратился он к Элу. Сколько? спросил некромант. Торка забавлял его. «Десять тысяч». Идёт. Хотя ты наверняка и сам сумел бы поквитаться с сумсаром. Зачем тебе выкладывать столько денег мне? Чуешь ж Джоу понимающе кивнул. Ты отчасти прав, но денег у меня много, а тебе будет легко подобраться к засранцу. я не хочу долго ждать. Ясно. Убедил я тебя в своих намерениях. Допустим. «Очень хорошо. Я рад, что мы поняли друг друга, но мне нужно знать ещё кое-что. Кто навёл тебя на меня? Я уже говорил Цумсар. Я был удивлён вопросом. Я хочу сказать, Джоу прищурился. Кто вообще подсунул меня Цумсару? У кого на меня зуб. Этого я не знаю, соврал легионер. Правда? Меня просто наняли, чтобы тебя убить. Но тогда у меня больше нет вопросов. Джоу быстро нагнулся и обнажил меч. Он покошачьи шагнул к Келу, занося катану над головой. Я узнал все, что хотел. "Я думал, мы договорились", заметил некромант. "Я солгал", ухмыльнулся Джоу. Пламя камина отразилось в отполированном клинке катаны. Когда она обрушилась вниз, словно молния, Эл бросился в сторону, кубрем прокатился к своим вещам и через секунду ощутил, как ладонь сомкнулась на рукояти кровопуска. Он скочил на ноги и тут же отбил атаку одного из охранников, меч другого про в дюйме от лица. Эл уклонился влево, сделал обманное движение вправо и всадил клинок в бок телохранителя, закрывшись его телом от удара второго охранника, он толкнул труп на подбежавшего Джоу. Слева мелькнуло голубое платье, но Дима наоборот не обратил на него внимания, и напрасно.